Глава тридцать шестая. Ричард мне явно не простит, совершенно точно. Но что сделано, то сделано. В конце концов, мое решение было продиктовано исключительно заботой о его безопасности. Как же так-то? Я не могла позволить добропорядочному человеку, ой, то есть оборотню, наживать себе проблемы из-за меня. А потому лучше я еще немножко погуляю, мир посмотрю, может, в расследовании помогу Вольфу, «Мне везет на попадание во всякие интересно полезные опасные ситуации». «Ага, а ведь можно было просто обручиться с Ричардом и никуда не сбегать, останавливаясь как вкопанная посреди дороги, и говорю сама себе». «Нет, нельзя. Он, конечно, встал вроде бы на путь исправления, но находится только в самом начале этой дорожки, пускай еще поработает над собой». «А то что, мне нужно сразу кидаться в его объятия после первого же признания во влюбленности?» «Маловато будет. Потом ведь ничего ему не помешает вернуться снова к своим патриархальным замашкам. А я под домашний арест не хочу. Я еще ничего не видела в этом мире. Я путешествовать хочу». «Таверна у дороги». Читаю я вывеску. Да, оригинальностью в названиях народ здесь явно не заморачивается. Ладно, мне-то что, у дороги так у дороги. Можно зайти, осмотреться, а то может и остаться. «Здравствуйте». «Мне бы чего-нибудь поесть». Захожу внутрь и подхожу к стойке. «Поесть?» — кривится мужчина. Посмотрел на меня так, словно я заказала что-то крайне ужасное, свежую кровь и кишки, например. «И выпить». Поспешно добавляю. «О, это можно!» — сразу преображается мужчина. «Инга, тащи обед, клиент пришел». «Сейчас», — отвечает кто-то издалека, видимо, «Инга». «На, держи, малец, выпей хотя бы пока». С улыбкой наливает мне что-то тёмно-коричневое. «Ага, спасибо». Хватаю высокую глиняную кружку и придвигаю её к себе поближе. Пить я неизвестное пойло точно не собираюсь. Нашла, к счастью, где у них чистая вода имеется в открытом доступе, и набрала там себе бутылку, такую же глиняную, как и вся посуда в этой таверне. Кстати, воду с питьевого фонтана набирала только я, Остальные предпочитают заливаться в тавернах странно пахнущими жидкостями. «Куда путь держишь?» — с любопытством спрашивает мужчина. «Посетителей нет, ему, наверное, скучно». «Да путешествую я, то там, то сям», — расслабленно, пожимая плечами, отвечаю. «Ох, опасно сейчас путешествовать одному», — цокает хозяин таверны. «Ты такой щуплый, разбойников много. Дать тебя за километр, — разит золотишком». «Если разит, чего сразу не накормил? Почему настроение поменяло лишь после просьбы выпить?» Меня нисколечко не пугают его намёки. Я с двумя сильными оборотнями разобралась. Чего мне какой-то мужик при дорожной таверне? «Да подозрительно просто, когда человек есть хочет, а пить не хочет. Но ты смотри у меня. Если что, есть бравые ребята для охраны. Могут свести. Честно отработают». Ага, честно оставят без гроша, когда я спать лягу, не настолько я наивная. Так, а с чего ты взял, что я один? Или что я безоружен? А может, я вообще колдун? Сейчас достанешь меня и прокляну. Подмигиваю правым глазом, и в этот момент удачно падает тарелка со шкафа за спиной хозяина таверны. Он вздрагивает и замолкает. Видать, задумался о правдивости моей последней фразы. «Ладно-ладно, господин хороший, я понял, не гречись. Сильный колдун он всегда удачу приносит. Потому, может, останешься у нас переночевать? Куда ты в ночь пойдешь? Даже самые зоркие глаза устают подолгу вдаль смотреть. Начинает лебезить мужчина?» «Эх, может, и останусь», — уговорил. Снисходительно машу рукой. «Инга, сама же жри обед для клиента. Неси сюда нормальную еду, которую я ем!» Тут же кричит хозяин таверны. «Фух, кажется, сейчас меня покормят чем-то нормальным. Может, даже какао нальют вместо этой протухшей газировки в моем бокале».